Глава 6. «Сидит в своей комнате под присмотром бойцов гнева», — успокоила меня императрица. Выглядела она сейчас не лучшим образом. Дорогущее вечернее платье порвано в клочья из-за резко увеличившихся физических возможностей, высвобожденных ее даром. Костяшки пальцев сбиты в кровь, вся в грязи, копоти и каплях крови. Своей или чужой было непонятно. Боевая форма еще держалась, но уже постепенно начала исчезать. «К полиграфу его!» – распорядился император, указывая на Юсупова. «Мой император, двое еще живы!» – выкрикнул один из бойцов, осматривающих трупы предателей. «Авиценна, сделай так, чтобы они смогли пережить допрос!» – снова сказал император. «Граф, принимай командование!» А нам с будущими родственниками нужно многое обсудить. Только сейчас я заметил, что вокруг нас сразу нарисовалось столько народу, что не протолкнуться. Вдалеке послышались завывания сирен экстренных служб. В небе раздалось тарахтение вертолетов, направляющихся в нашу сторону. «Вот же сука!» — негодовал император, попутно громя отцовский кабинет. «Как так я мог проглядеть, что мой лучший друг?» «Человек, которому я доверял так же, как и себе, решил предать меня!» В кабинете отца сейчас находилось шесть человек. Я, отец, император, заместитель дяди Димы, Мазуров, неприметный мужичок по прозвищу Полиграф и, к моему глубочайшему удивлению, патриарх рода Воронцовых, мой дед Кирилл Васильевич. Если с первой четверкой присутствующих все было более-менее понятно, единственным лишним здесь был я. Но так как именно я поднял тревогу, мне было разрешено остаться, то полиграф и дед вызывали у меня множество вопросов. Полиграф лишь передал императору какие-то бумаги, а все остальное время сидел и слушал. «Дед же вообще сейчас должен быть на другом континенте». вместе с цесаревичем Алексеем представлять интересы империи в Венесуэле. Майя в последнее время начали вести слишком грязную игру, раздавая свою нефть практически даром, чтобы отбить у империи ее постоянных покупателей. И если поначалу все довольно скептически относились к этому решению руководства потомков богов, как себя называли сами майя, давая им максимум пару месяцев столь беспрецедентной щедрости, то через полгода уже многие скептики изменили свое мнение, а через год таковых практически не осталось. Подобная наглость не могла быть оставлена просто так. Ведущие нефтедобывающие государства Евразии решили объединиться против общего врага, так сказать. Первым делом было решено послать в столицу Мая делегацию, состоящую из одних наследников, сопровождаемых архиграндами, одним из которых и был выбран мой дед. как сильнейший одаренный империи и личный охранитель цесаревича. Оспорить звание сильнейшего не осмеливался ни один одаренный империи вот уже более 20 лет. Очередная монетка в копилку аристократической ненависти к нашему роду. Именно поэтому я очень удивился, когда в кабинет вошел дед. «Не спешите делать преждевременных выводов, Николай Александрович!» «Единственное, что я могу сейчас утверждать со стопроцентной уверенностью, это вмешательство третьей стороны. На разум нападавших было совершено воздействие, причем столь сильное, что их личность была подавлена практически полностью», произнес полиграф. «Но это же невозможно. Разум одаренных не подвластен чужому вмешательству». «Даже архигранды кукловодов не могут управлять самым слабым одаренным», – произнес дед. Все присутствующие, в том числе и я, тут же закивали, соглашаясь с его словами. Истина, которая была известна даже трехлетнему ребенку. Кукловоды, которые представляли для обычного человека огромную опасность, для одаренного были совершенно безвредны. Тем более в любой стране кукловоды находились под строгим государственным контролем. Как только у человека обнаруживался подобный дар, на него тут же вешался блокиратор, и он исчезал из общества. Куда исчезали подобные одаренные, знал лишь император и люди, отвечавшие за это. Даже нашего рода, как охранителям императорской семьи, эта информация была недоступна. Это действительно так. Но в истории нашего государства уже имеются подобные прецеденты. Совершенно спокойно начал отвечать деду полиграф. Наши специалисты уже начали работать над разрешением этой проблемы. Ближайший отчет должен быть предоставлен в течение часа. Но уже сейчас нам удалось выяснить более двух десятков имен представителей имперской аристократии, замешанных в этом деле. Помимо князей Галицына и Юсупова, там фигурирует имя князя Долгорукова. «Группа быстрого реагирования гнева уже направилась по месту Долгоруких», ответил Мазуров на вопросительный взгляд императора. В том, что Мазуров не пошел по стопам своего прямого руководителя и остался верен императору, все были уверены, иначе этот человек не находился бы сейчас в кабинете отца. «С этим все понятно. Действуйте. Как только появятся результаты, сразу докладывать», сказал император своим подчиненным и, дождавшись, пока они покинут кабинет, обратился ко мне. «Спасибо тебе, конечно, Сережа, но ты едва не сорвал нам эту операцию». «Вот ни хрена же себе! Оказывается, они все прекрасно знали о готовящемся нападении, и я чуть все не сорвал». Посмотрел бы я на императора, как он заговорил после того, как ему принесли голову Насти, если он сам к этому времени был бы еще жив. Мы готовились к ней больше трех месяцев, специально подстраивая кучу событий вместе. Теперь понятно, почему поместье на удивление осталось практически без охраны, при том, что у нас гостила императорская чита с дочкой. А все слова про присутствие на нашей помолвке множество сильных одаренных были всего лишь ширмой. Для того, чтобы вычислить предателей и готовящийся заговор, были задействованы лучшие специалисты в своих областях, которые буквально по крупице собирали информацию, чтобы выйти на предателей. «Что-то мне совершенно не нравится, в какое русло начинает двигаться этот разговор». В том, что твой отец и дед не могли проболтаться, я уверен, но в таком случае у меня возникает вопрос. Как ты смог узнать о готовящемся покушении и о том, что Дмитрий является одним из заговорщиков? Даже у нас не было этой информации, которую уже подтвердил Юсупов, Бенкендорф и Головнин. Трое взрослых уставились на меня, ожидая ответа. «И что мне им говорить? Что в первый раз я застал Голицына с оторванной головой Насти в руках и героически помер, прихватив его с собой, а дальше оказался в каком-то месте и мне предложили вернуться на пять минут назад? И так я возвращался еще два раза, пока не смог убить Голицына». «Да меня сразу же поднимут насмех и потащат к целителю, проверять на наличие душевных заболеваний». «Интуиция», — сказал я единственное, что пришло мне в голову. «Расскажи более подробно о своей интуиции, внук», — переглянувшись с отцом, спросил нахмурившийся дед. «Похоже, они приняли мои слова всерьез, и чем-то они им не понравились. Вот же гадство!» Но выбора нет, нужно дальше выкручиваться. Благо, что среди присутствующих нет тех, кто может отличать правду от лжи. Даже не знаю, как объяснить. Просто я почувствовал, что Насте угрожает огромная опасность. Услышав это, император сразу же весь напрягся. И исходит эта опасность от дяди Димы. Мне даже на секунду показалось, что я вижу его стоящим в Настиной комнате с ее оторванной головой в руках. В кабинете мгновенно повисла гробовая тишина. «Вот нахрена мне нужно было говорить об оторванной голове? Ограничился бы чувством опасности, и все!» «Ты думаешь, боевое предвидение?» — спросил отец у деда. «Отец был последним, в ком пробудился этот дар. Мы с тобой оба пролетели, и я сильно сомневаюсь...» что Сергею настолько повезло, что дар пробудился в нем через два поколения. Кровь оказалась гораздо сильнее всех своих конкурентов, вытеснив их из нашего дара, — отмахнулся дед. — Этому обязательно должно найтись другое объяснение. — Ты имеешь в виду дар, который позволит демону продержаться подо Львовом? — спросил император у отца, напрочь игнорируя деда. «Похоже, своим враньем я нашел себе дополнительных проблем, но на попятную уже не пойдешь», — слово было сказано. «Дар, который мы считали навсегда утраченным», — проговорил отец, и взгляды всех присутствующих остановились на мне. «Если император смотрел заинтересованно, то отец с дедом сверлили меня взглядом, словно я сделал нечто ужасное». Последний раз подобный взгляд в свою сторону я видел, когда утащил последнюю бутылку любимого дедовского коньяка. Но обещал я ребятам, что они попробуют коньяк столетней выдержки. А если я кому-то дал слово, то обязательно его сдержу. Даже если после этого мне придется остаться без денег на карманные расходы на ближайший год». Это они просто не знают, что я уже как пару лет откладываю на машину, которую хочу купить сразу после того, как сдам на права. Как раз этим я и хотел заняться на летних каникулах. Отец обещал помочь с правами. Ходить и просиживать штаны в автошколе мне не придется. Я сразу пойду сдавать экзамен в дорожную инспекцию. Сережа, сходи проверь, как там мама с Олей. Их уже должны были вывести из убежища. Сказал мне дед, давая понять, что сейчас они будут говорить о вещах, которые не должны касаться моих ушей. И наверняка этот разговор коснется именно меня. Короче, нашел я сам себе на голову проблем. Создал их практически на ровном месте. Хотя, как по-другому разрулить сложившуюся ситуацию, я не знал. Выйдя из кабинета отца, направился в Волину комнату. Наверняка мама сейчас находится там же. С нашей стороны оказалось на удивление мало раненых, поэтому она была практически не нужна. А вот успокаивать Олю после смерти Люси было необходимо. Эту кошку ей подарили, когда Оля пошла в первый класс. Как раз в то время и выяснилось, что она уникальная и одаренная. Сразу после этого родители детей, с которыми дружила Оля, запретили своим чадам общаться с ней, боясь ее до усрачки. Они боялись, что Оля причинит вред их драгоценным деткам, не справившись со своим даром. Оля очень переживала по этому поводу. Она хотела играть со своими сверстниками, которых совсем недавно считала друзьями. Но реальный мир оказался совсем не таким, каким она его себе представляла. Как раз в самый нужный момент, когда Оля нуждалась в близком друге как никогда, родители и подарили ей сиамскую кошку, которую Оля назвала Люсей. Люся помогла ей справиться с чувством одиночества и заменила собой бывших друзей. Мы тоже пытались помочь Оле, но вышло это лишь у маленького котенка, которого сестра считала своим лучшим и единственным другом. Я еще удивлен, что она ограничилась уничтожением всего одного автобуса. Ей вполне хватило бы сил, чтобы устроить на территории поместья локальный... такой небольшой Армагеддон с адским пеклом и адской жестужей. Данте Альгьери был бы счастлив увидеть воплощенные в жизнь свои фантазии. В доме сейчас было не протолкнуться от снующих во все стороны людях в форме всевозможных служб. Начиная от того же гнева государева и заканчивая строительной бригадой, которая прибыла исправлять ущерб причиненной усадьбе, но в основном, конечно, при усадебной территории. Идеальное, обновленное только в том году дорожное покрытие было полностью уничтожено почти на 100-метровом участке. Снесен кованый забор, три хозяйственные постройки, гараж на шесть машин, баня, летняя веранда и еще так, по мелочам. Со всеми службами одновременно умудрялся контактировать Петр Алексеевич. И на первый взгляд это давалось ему очень легко. Меня всегда поражал этот человек своей способностью к управлению усадьбой и одновременному контролю за всем, что происходит на ее территории. Светлана Ефимовна и Ольга Михайловна сейчас находятся на втором этаже. Они там вместе с императрицей и великой княжной. Поблагодарив старого распорядителя, я побежал на второй этаж. Точно! Я же совсем забыл про Настю! Ее вроде должна была защищать императрица. Но она же сражалась вместе с отцом и императором, да и люди гнева государева были вместе с ними. По крайней мере, так было, когда я решил присоединиться к ним после отправки мамы с в убежище. Пока поднимался по лестнице, в голове сами собой всплывали воспоминания о том, как я сражался не только с Голицыным, но и с дружинниками, которые в самый первый раз атаковали поместье. Из раздумий меня вывел ехидный голос моей суженой. помолвка с которой накрылась медным тазом. Но совершенно точно, что мы оба не переживали по этому поводу. Как я уже говорил, любви между нами не было. Так, целовались несколько раз, но на этом все и закончилось. К Насте я относился практически так же, как и к Коле, чем эта зараза и пользовалась без зазрения совести. «И где же был мой верный охранитель?» «Почему он не пришел спасать меня от нападения предателей?» Произнесла стоящая в дверях своей комнаты Настя. Одета она была во все то же синее вечернее платье, в котором я выбрасывал ее за окно, спасая от дяди Димы. Правда, если в тот раз она еще была не до конца готова, то сейчас стояла при полном параде. Вот только глаза как-то нездорово блестели, словно Настя собирается вот-вот разрыдаться. Черные, блестящие волосы были собраны в замысловатую прическу. Идеальный макияж, подчеркивающий и без того прекрасное лицо. Небольшой кулон на тонкой цепочке, устроившийся в ложбинке между упругой грудью минимум третьего размера. Уж чего не знаю, того не знаю. Да и на глаз определять это у меня совершенно точно не получается. Да будь она сейчас голая, я бы не смог сказать, какой у нее размер груди. Одно дело пялиться на обнаженные прелести в интернете, и совсем другое видеть вживую. На тонких запястьях Насти висели два браслета, явно из одного гарнитура с цепочкой и кулоном. В Каждый браслет было инкрустировано по крупному прозрачному камню. Так, стоп. Вроде во время третьей попытки спасти Настю Камень в браслете был красным, хотя, скорее всего, мне это показалось. Стресс, страх за ее жизнь и еще куча факторов повлияли на мое восприятие. На ногах княжны красовались и красные туфли на огромной шпильке. Так-то я был выше Насти, но благодаря шпилькам она полностью нивелировала эту разницу. Может, она даже была немного выше. Но я точно не комплексовал по этому поводу. «Как раз этим и занимался, когда убил предателя, Голицына, направляющегося в твою комнату», сказал я, наблюдая за моментально меняющимся лицом Насти. В следующую секунду мне пришлось уворачиваться от, казалось бы, хрупкого кулачка этого ангела во плоти. Вот только этот кулачок принадлежал физику, и я удар... Вполне возможно, валялся бы сейчас с переломанными костями в другом конце коридора. Вот же потянул меня черт за язык сказать ей о Голицыне. Она же знает его с самого рождения и считала едва ли не своим вторым отцом. А тут я заявил, что убил его своими руками. Как-то совершенно не подумал о последствиях. Похоже, до этого момента Настя не знала, кто убил дядю Диму. «Хорошо, что императрица намного более продуманнее меня в этом плане». «Следующий удар Насти, от которого я наверняка бы не смог увернуться». Она приняла на блок и уже через мгновение скрутила дочь, заломав ей руку. «Сережа, спас тебе жизнь!» – строго произнесла императрица. «Я не верю, что дядя Дима мог причинить мне вред!» Сквозь зубы произнесла Настя, стараясь изо всех сил не показывать нам, как ей больно. А в том, что ей сейчас очень больно, я не сомневался. Приходилось мне несколько раз паринговаться с императрицей, когда бывал у них в гостях. Так я каждый раз возвращался оттуда избитый, словно не умел драться совсем. «Дело твое, но он бы, не задумываясь, лишил тебя жизни», — сказал я. Вновь вспоминая улыбку Голицына, когда я увидел его с оторванной головой Насти. «Я никогда не соглашусь выйти за тебя замуж! Если отцу это так надо, так пусть он сам и выходит!» Доказав, что она настоящая женщина, выпалила Настя. «Неужели она могла допустить мысль, что я сгораю от желания стать ее мужем? Меня просто поставили перед фактом и все!» Сейчас помолвка, через годик свадьба, после окончания учебы первый ребенок. А там, глядишь, и прикипите друг к другу. Настоящие чувства появятся. Еще, детишек, решите настругать. Дело-то нехитрое, тем более для нас, мужиков. Наше дело не рожать, сунул, вынул и бежать, сказал мне дед, которому и было поручено поставить меня в известность. Уж как это происходило у Насти, я не знаю. Как-то так вышло, что мы даже не разговаривали с ней об этом. Оба со смирением приняли решение родителей. Что для меня, что для нее, могло сложиться все гораздо хуже. А так вроде и знаем друг друга очень хорошо, и ладим нормально. По крайней мере, ладили. До того, как я убил Голицына. А ведь серьезно? До меня только сейчас дошло, что я убил человека, отнял чужую жизнь. И сделал я это еще во время первого нападения, сушив нападавших на поместье дружинников. В тот момент мне совершенно точно было некогда до душевных терзаний. А потом убивал и убивал еще множество раз во время тренировок Даяны. Но в том месте явно что-то сделали с моей психикой. Слишком легко и просто я воспринимал все происходящее. А вот сейчас, когда все закончилось и снизился уровень адреналина в крови, как-то мне сразу стало не по себе. Закружилась голова, потянула в сон, меня начало шатать и пришлось облокачиваться на стену. — Вся же успела задеть бедного парня, маленькая пигалица! — Гаркнула на дочь императрица. «Света, помоги Сереже! Ему стало плохо!»